ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Красов догнал Кунцевича на львином мостике. — Постойте, Мечислав Николаевич, постойте! Бывший сослуживец перевел дух. — Вы куда теперь? — Домой. Куда же еще? — Позвольте, я вас провожу. — Провожайте, коль вам охота. Пожал плечами Кунцевич. А вось недалече. С минуту шли молча, потом Красов взял его за рукав и сказал извиняющимся тоном. «Мячеслав Николаевич, я не хотел». «О чем вы, Алексей Иванович? Вы здесь совершенно ни при чем, все я». Опять помолчали. «Деньги-то у вас есть?» «Есть». У нас с сестрой траты небольшие, поэтому отжалование рублей 10-15 почитай каждый месяц оставалось. Так что рублей 100 я скопил. Прекрасно. На первое время хватит, а найти место я вам помогу. Вы что умеете? Бухгалтерию знаю. Бухгалтерию? Есть тут одна вакансия? Хотя нет, это не для вас. Если вы там начнете трудиться, то обратной дороги в полицию у вас не будет. Кунцевич остановился и развернулся лицом к Красову. — Какая полиция, Алексей Иванович? Меня уволили без прошения. Я лично видел резолюцию градоначальника. Впредь не принимать. — Не переживайте, Грессер отходчив. Я думаю, месяца через два-три можно будет попытаться изменить приказ. Так что перспектива вернуться на государственную службу у вас есть. «Вы и вправду так думаете?» В голосе у Кунцевича засквозила надежда. «Уверен. Но сейчас надо бы позаботиться о сегодняшнем дне. Кроме бухгалтерии, еще чего можете?» «Да не учился я особо ничему. Не до учебы мне было». Паршивое настроение тянуло поплакаться. «Я же старший ребенок в семье. Мать умерла, когда мне еще и семи не было. Отец был военный врач». И жалование получал отнюдь не министерское. А кроме меня у него еще трое детей было, мал мало меньше Поэтому гувернеров не держались. Мне только четыре класса гимназии и удалось окончить. Потом батюшка в отставку вышел по болезни и пенсию ему положили аж 400 рублей в год. Представляете, как нам в пятером на нее жилось? Правда, отец вскоре умер, и нас к себе дядюшка забрал. Жить стало полегче. Онкль служил в Могилеве губернским казначеем. Ну и меня к себе пристроил. Вот у него-то я бухгалтерию и изучил. Онкль, дядя, по-французски. Более ничего не умею. Да, пишу красиво и грамотно. Языки знаю. Какие? Французский, немецкий, в пределах гимназического курса. На польском и английском изъясняюсь, как на русском. — Вы знаете английский? — Красов заулыбался. — Откуда? — Бабушка научила. — Так это ж просто замечательно! У меня есть одна знакомая вдовушка, имеющая отпрыска десяти лет. Она англоманка, и сына непременно английскому выучить хочет. В гимназии-то английский не преподает? а домашнего учителя она никак найти не может. Гувернеров французов полно, а англичан мало, и они такую цену ловят, что моей знакомой не по карману. Я уж не знаю, зачем ей издался этот английский, где ее сынок будет на нем разговаривать, но она уперлась, подавай ей учителя английского, подавай и все. Я ей вас рекомендую. Думаю, рублей десять она вам положит. «Маловато, конечно, но мне сейчас выбирать не приходится. С моим формуляром меня теперь и на частную службу не возьмут. Но это на первое время. Потом что-нибудь получше найдем. Завтра приходите ко мне часиков три. Я скажу, берет вас втовушка или нет. Только если возьмет, чур видов на нее никаких не иметь». Вдова оказалась милой женщиной, а ее сынок послушным ребенком. Три раза в неделю Кунцевич занимался с мальчиком от 11 утра до часу пополудни. Язык давался ученику легко. Вдова ставила это целиком в заслугу педагогу и через месяц обучения повысила ему жалование до 15 рублей. Нередко после занятий учитель, ученик и его мама вместе пили чай. Жила вдова в миленькой двухкомнатной квартирке на Гороховой улице. Несколько раз Кунцевич заставал у нее Красова. В присутствии Алексея Ивановича вдова расцветала, учитель заметил, что в этот день и платье на ней было понаряднее, и угощений к чаю больше. Но вдовьих денег на жизнь не хватало, да и сбережения подходили к концу. Мячеслав Николаевич попытался найти других учеников, но желающих воспользоваться услугами учителя непопулярного языка. Да к тому же без образования и рекомендаций не находилось. Зимой, когда деньги, с ними надежды почти совсем закончились, его пригласил Ващинин. Тунцевич написал еще один слезный рапорт, а через несколько дней прочитал в ведомостях о том, что теперь считается уволенным по прошению. Через месяц ему удалось получить место помощника-бухгалтера в правлении Бакинского нефтяного общества, контора которого располагалась на Галерной. Настроение у вячеслава Николаевича было самое прекрасное. Во-первых, годовой баланс сошелся. Бухгалтерия вздохнула с облегчением, ночевки на рабочем месте прекратились, хозяин выплатил всем премию, И отпустил на вакацию с Рождества до Нового года. Во-вторых, он познакомился с одной барышней, хотя и крестьянского сословия, но очень миленькой и не глупенькой. Барышня окончила земскую учительскую школу, преподавала в Благовещенском двухклассном училище и, несмотря на молодость, имела свое мнение о многих вещах. Они уже были в театре, ужинали в ресторане, а завтра условились пойти в Юсуповский сад. посмотреть на соревнования по катанию на коньках. Сегодня, когда Кунцевич обнял ее в парадной и попытался поцеловать, Сашенька сопротивлялась больше для виду и называла проказником. Насвистывая увертюру из цыганского барона, погруженный в свои приятные мысли, он свернул с конногвардейского переулка на ново Погода была под стать настроению. Тихий безветренный вечер, приятный морозец. До дома оставалось каких-то пятьдесят саженей. Сейчас прикажу чаю, напьюсь, лягу в постель с книжкой, скажу, чтобы завтра не будили, пока сам не встану. Эх, да чего же хорошо жить на свете! В овертюру влезли какие-то посторонние звуки. Они делались все громче и громче. Наконец, музыка из головы совсем улетучилась, и там осталась только трель полицейского свистка. Кунцевич очнулся. По противоположной панели навстречу бежал детина в коротком рыжем полушубке и валеных сапогах. Отставая с на на 15 за ним гнался Леня Петровский, одной рукой придерживая котелок, в другой держа револьвер. Стрелять, впрочем, Петровский не торопился. Как на зло ни одного дворника не видно. Ближайший городовой на площади прибежит не скоро. Эх, не догонит ленька злодея со своей комплекцией. То, что детина в полушубке именно злодей, Кунцевич ни секунды не сомневался. Петровский за хорошим человеком гоняться бы не стал. Не ускоряя шага и не меняя походки, Мечислав Николаевич пересек улицу, подгадав так. чтобы оказаться на противоположной стороне прямо перед дичиной. Кунцевич остановился, даже подался чуть-чуть назад, давая понять убегавшему, что он для него препятствием не является, но когда тот поравнялся с ним, выставил вперед правую ногу. Беглец споткнулся и грохнулся на обледенелый булыжник мостовой. Помощник бухгалтера бросился на него и прижал ко льду. Через несколько секунд подоспел запыхавшийся Петровский, доставая из кармана пальто веревку. С трудом преодолевая бешеное сопротивление, они связали руки детинушки за спиной и сели на него сверху, тяжело дыша. Петровский достал портсигар, раскрыл и протянул Кунцевичу. Лёня, я же не курю!» «Забыл, Нечислав! Спасибо тебе! А то я за этим годом вторую неделю бегаю!» Ващинин сказал, что если я его до Нового года не поймаю, то буду бессменно дежурить по сыскной до морковки на заговине. О, Спасибо большое. — Да не за что. — Как там у вас дела? — Да все так же. Они убегают, а мы догоняем. — У тебя как? — У меня все хорошо, я не бегаю. Целыми днями сижу в тепле и сухости, обедаю вовремя, жаловни получаю исправно. — Молодец. Они помолчали. Издалека послышался топот нескольких пар подкованных сапог городовых. Из соседней подворотни, имитируя бег, приближался дворник. Так, ребята, работают. Красово чиновником для поручений назначили вместо Федора Васильевича, но он молодец, не загордился. Мы его, конечно, на вы стали называть, но это на людях. А один на один тыкаем друг к другу, как прежде. Городовых подбежало сразу трое. «Давайте, ребята, его в участок. Дежурному скажите, Петровский из соскнова задержал, а я сей момент подойду. Руки ни в коем случае не развязывайте и без меня не обыскивайте. Надо все как следует оформить с понятыми. Сдается мне, найду я при нем кое-чего интересного. И держите глаз востро, больно резвый супчик. Смотрите, не упустите!» Городовые потащили упиравшегося и матерящегося злодея. — А пойдем ко мне, Люня, предложил Кунцевич. — У меня коньячок отменный припрятан. Хозяйку попрошу, стол накроет. — Спасибо, вячеслав Но в другой раз. Мне этого гада еще надо оформить да потолковать. За ним много чего, а разговаривать он с нашим братом неохочь. Но мне есть чем его прижать. Так что еще раз спасибо. «С Рождеством прошедшим, с Новым годом наступающим! Всего тебе от души самого хорошего!» «Эй!» — крикнул он недалеко отошедшим городовым. «Погодите! Я с вами!» Концевич долго смотрел вслед Петровскому. Настроение почему-то испортилось. «Мячеслав Николаевич, хоть убейте меня, а я вас не понимаю!» Начальник сыскного отделения ходил по кабинету, заложив руки за спину. «Я прекрасно помню наш разговор трехлетней давности. Из него я сделал вывод, что в сыскную вы пожелали поступить, руководствуясь исключительно меркантильными соображениями. Сейчас вы получаете жалование почти в два раза больше, чем получали у меня. Зарекомендовали вы себя на новой службе исключительно с положительной стороны. Вы не обессудьте!» Я осторожным образом вас проверил. Все-таки сыскной командую, а не... Ващинин никак не мог подобрать организацию, где проверять служащих перед поступлением не требовалось. Эм, дворниками. Хотя мы их тоже проверяем. Так вот, член правления Бакинского нефтяного общества Кириллов, мой однокашник, ради вас специально давячи с ним встречался. Грешным делом, подумал, уж не учинили вы какой растраты, но Александр Иванович меня заверил, что вы честнейший сотрудник, да и растратить что-либо вам должность не позволяет, поэтому потрудитесь, милостивый государь, все-таки мне объяснить, что вас подвигло просить вновь принять вас на службу, все прелести кои вам известны не понаслышке, а то я вас не понимаю, решительно не понимаю». — Я и сам себя не понимаю, — хотел сказать Кунцевич, но не сказал. Он начал лепетать что-то о преимуществах государственной службы, о чинах и пенсиях, о перспективах, о желании стать статским генералом. Не будешь же объяснять ну что эти полтора года он просто маялся без сыска, маялся как борзая, которую не верут на охоту. Да и бухгалтерия — не его призвание. А тут... Увидел Петровского, задержал Городушника и понял, все, не могу, хочу обратно всыскную. Городуха. Магазинная кража, совершаемая ворами обоего пола, являющимися в торговое помещение под видом покупателей. Вор, занимавшийся специально совершением такого рода краж, именуется Городушником, а в западном и южном крае Шопенфиллером. Желание было столь огромным, что от мысли, что Ващинин может не взять, похолодело внутри. Начальник сыскной полиции глядел на Кунцевича и молчал, молчал более минуты. Затем сказал, «Вы же знаете, что раньше я служил по почтовому ведомству, и нынешнюю свою должность получил не без протекции, а знаете, какую я цель преследовал, переходя на это место?» Чин очередной хотел получить статского советника. Почтовая моя должность мне этот чин получить не позволяла. Думал, получу большую звезду в петлицу и обратно к своим почтово-телеграфным делам. А сейчас, сейчас позовут всей почтой империи командовать. Вот вам крест святой не пойду. А знаете, что иной раз на докладах грана начальника выслушивать приходится? Избави Бог вам знать. Да и с подчиненными кручусь, как с малыми детьми. Один напьется и в трактире подерется, другой купца какого-то данью обложит, как баскак. Вот, дружок ваш, Петровский, знаете, что на днях учудил? Избил на Невском проститутку. Среди бела дня в присутствии многочисленной публики. Хорошо, что она с ним в связи состоит, и поэтому претензий никаких не имеет. Иначе пришлось бы увольнять дурака». Эх, пишите прошение, возьму я вас обратно. Я уже написал. Помощник бухгалтера достал из внутреннего кармана пиджака, сложенный в четверо лист, развернул и протянул во 30 января 1892 года Кунцевич приступил к исполнению обязанностей полицейского надзирателя. Он был счастлив.